Глава тридцать восьмая. Снова завод. Это он, да? – спросил длинноволосый жирный мужик с автоматом, когда я спрыгнул на землю. Обращался он к Нинзе, которого тут, видимо, хорошо знали. Нинзе в ответ только кивнул, обошел машину. И жестом велел мне следовать за ним. Он и раньше был молчалив, а теперь вовсе заткнулся. Шипздиг, вы не свердик, мужик, акинув меня подливом взглядом. Он реально что-то там может. Остальные, стоявшие на заднем плане, загоготали, и мужик, подбодрённый этим звуком, шагнул ко мне. Может, хотел ударить или сказать что-то провоцирующее? Я этого не узнал. Нинзе внезапно оказался между нами. лицом к мужику. Да понял, понял, пробормотал мужик. Просто пощупать хотел. Из чего сделан парнишка? Нельзя так, нельзя. Любишь парнишек щупать, да? усмехнулся я. В мужике что-то заклокотало, однако он не посмел даже ответить. Минзи повторил свой жест: "Следуй за мной", и двинулся к воротам завода. Я пошёл мысленно качая головой. Хреново в этом мире у Кузнецова с персоналом, хотя в том мире тоже было не ахти. Те же самые безмозглые уркие, раздопревшие на фактически дерьмовых харчах, живущие в предвкушении ещё больших дерьмовых харчей. Но с другой стороны, тут у Кианга есть красный ниндзя. А это боец, настоящий. Я ещё ни с кем не дрался столько раз в полную силу. Обычно все умирали с первой попытки. Завод был точно не фармацевтический. Едва мы миновали проходную, в будке охранника сидел такой же отморозок с автоматом, как те, что стояли с оружием, и внимательно смотрел на меня. В глаза бросились застывшие грузовики, краны. Пахло металлом, а не лекарствами. Что-то рабочих не видно, заметил я. Кян дал всем выходной? Как и следовало ожидать, ниндзя промолчал. Я уже немного привык к его манере разговаривать. В основном он отмалчивался, иногда что-то говорил. При этом либо отдавал приказ, либо отвечал на вопрос, который ему задавали году эток в прошлом. Складывалось впечатление, будто он беспрерывно думает над всем, что слышит, и как только до чего-то додумывается, тут же это озвучивает, независимо от того, имеет ли мысль отношение к текущей ситуации. Мы прошли по выложенной бетонными плитами дорожке к административному зданию. У входа, в который томился ещё один автоматчик. У этого оружия висело за спиной. Видимо, мужик ничего не боялся. А зря. Я бы мог убить его за 4 секунды максимум, и вряд ли даже ниндзя сумел бы мне помешать. Они тут что? Не имеют никакого понятия об избранных духами. Хотя, если подумать, чем бы мужику помог направленный на меня автомат? снятый из предохранителя. Тоже четверть секунды и всё. Бо сказал отвести его туда. Сказал мужик и вытянул руку. Я посмотрел в указанном направлении. Цех здоровенный. Вот, пожалуй, всё, что я мог о нём сказать. Видимо, там Кянке хочется со мной просто поговорить. Ну а что? Отличное место. Задолбал этот официоз административных помещений. Чай Черный, зеленый. Садитесь в кресло, плестайте журнал. То ли дело, например, циркулярная пила или плазменная сварка или чан с расплавленной сталью. Обстановка, так сказать, располагающая к беседе. Кианг. Скоро я увижу этого Сукиного сына. И что-то произойдет, что-то случится, чем-то все это закончится. На пороге этого эпохального события. Я вновь ощутил, что не боюсь смерти. Как и тогда, когда доска была протянута между двумя небоскрёбами. Ниндзя стоял и молча смотрел на мужика. Мужик занервничал. Я всего лишь передаю его слова, киянг там спросил я. Мужик с видимым облегчением перевёл взгляд на меня. Что, не терпится? оскалился он. Не то слово. Аж подпрыгива. Он там или нет? Я подумал, что раз уж Нинзя по тем или иным причинам разговаривать стремается, то почему бы не взять эту функцию на себя? В конце концов, одно дело делаем, идем к Янгу. Пусть каждый со своей целью, как волшебнику страны Ос. Но нужно ведь помогать друг другу. Там, буркнул мужик и отвел взгляд. Я взгляда не отводил. Такой ответ меня не устраивал. Он выдавал либо ложь, либо неуверенность. Повтори вопрос. Кианг Там, ты его видел? Теперь мужик взглянул на Ниндзя и совсем потерял кураж. Взгляд его откнулся в каменное крыльцо под ногами. Кто его вообще видел? буркнул он. Машина подъехала, кто-то вышел, приказ дали. Ничего не знаю. Вот так отвечай, когда спрашивают, посоветовал я. Круто вы изображать дома будешь перед женой. Если мужик что-то и вмякнул в ответ, я этого уже не слушал. Развернулся и пошёл к указанному цеху. Нинся быстро меня нагнал и зашагал рядом. Мне показалось, я чувствую некие волны благодарности, исходящие от него. Видимо, за то, что взял переговоры на себя. Не только. Чего Повернулся к ниндзя. "Таблетки, страховка", пояснил ниндзя. "Я с кянгом по другой причине. Мне опять потребовалось время, чтобы воскресить в памяти разговор, к которому относилась эта фраза. Охренеть у этого чувака мозг. Там какие-то совершенно нелинейные процессы идут. Даже представлять страшно". "По какой?" спросил я. Ниндзя помолчал. Когда он заговорил, я был готов к чему угодно, хоть к тому, что он скажет спасибо за то, что я купил еду и запрал машину. Но ниндзя решил для разнообразия ответить в тему. Цена жизни всегда жизнь. После этого он замолчал так, что я понял, дальше тормошить бессмысленно. Да и не актуально. Секунды остались до встречи, которую я готовился годами. Разве на этом фоне что-нибудь ещё? может иметь значение. Возле цеха стояла крутая чёрная машина. Так я и не научился разбираться в марках местных машин. Седан с тонированными стёклами. Не тот, из которого меня фотографировали, в этом я был уверен. С другой стороны стоял грузовик, и тут я впервые увидел рабочих. Быстро, если не сказать торопливо, они таскали картонные коробки. Судя по всему, увесистые из кузова в цех. Сновали туда-сюда, даже не поднимая глаз. Должно быть, их немного нервировали люди с автоматами, которые внимательно наблюдали за разгрузкой. По мне скользнули любопытные взгляды, но я не услышал ни слова. Чем ближе к начальству, тем больше мозгов, ясное дело. У самых приближённых хватает ума хотя бы держать язык за зубами. Внутри цеха ярко горел свет. Я видел, что коробки носят к одной из камер, расположенных в дальнем конце помещения. Всего камер было 3. Две закрытые, одна средняя открыта настежь. Внутри её горел свет. Часть коробок занесли внутрь, большинство складировали снаружи по бокам от входа. Уже другие люди с ними возились. Скрывали что-то, вытаскивали, тянули какие-то провода. Не нравилось мне это хрень, совершенно не нравилось. Да, знаю я сам позволил затащить себя в лапы Кианга. Думал, что готов ко всему, что он только может выдумать, и у меня были основания так думать. Впервые осознавшись в этом теле, я постоянно психовал из-за того, что в нем мало сил. Но теперь дошел до такого уровня, что встретить себя из прошлой жизни удело бы за секунду другую. Сильнее, быстрее, чем сейчас, я не был никогда. Только вот все эти приготовления. Я их не понимаю и не знаю, как действовать. Кинуться в драку перебить их? Ни зде этому успротивиться, будет очередная долгая изнуряющая битва. Когда я её закончу, Кенко возьмёт меня тёпленьким, если будет ещё что брать. Или же сбежит. Он в этом воплощении что-то слишком осторожен. Сбежит, а я останусь один, измождённый на руинах завода. И снова придётся начинать с начала без единой зацепки. Только теперь в нагрузку пойдут ещё и пять кланов, желающих меня уничтожить. Киангу устроит такой аттракцион, легко. Здорово, мужики! весело крикнул я, стараясь никак не проявить своей неуверенности. К Киангу кто крайний? На меня посмотрели несколько пар глаз. Кто-то ткнул стволом автомата в камеру. Мы с Нинзи переглянулись. Кажется, ему это тоже было в диковинку. Однако он лишь ускорил шаг. Я не спешил. Попытался заглянуть в одну из коробок. Не дали закрыли. Едва я приблизился. Тогда я посмотрел внутрь камеры. Примерно три на четыре метра. Внутри, кроме тех же коробок, стоит красный пластиковый стол, как в летнем кафе, и два таких же стула. Один занят. Сердце у меня заколотилось быстрее. В углу камеры сидел человек в глухом черном пальто. Руки он прятал в карманах, лица я не видел. Человек был в шляпе, голова опущена. Не удивлюсь, если еще и рожу шарфом замотал. На столике стоял графин с коричневой жидкостью и два коньячных бокала. Меня ждут. Я остановился на пороге. Человек не шелохнулся. Вообще не подал ни единого признака жизни. Они подставили это. Вот так встреча, да? Первым нарушил я тишину. Кто бы мог подумать? Мне показалось, что тёмная фигура шевельнулась. Я решил закрепить успех. Там снаружи отличная погода. Не желаешь прогуляться со старым другом? Зачем сидеть в духоте? Теперь точно. Движение. Человек поднял голову. Нет, шарфа на нём не было. Я видел лицо. Сухое, безжизненное лицо, изборождённое шрамами. Блёклые глаза, похожие на те, что бывают у топленников, которых нашли далеко не сразу. Я жадно впился взглядом в это лицо, вырезал его у себя в памяти. Теперь оно будет там храниться под меткой Врак, храниться столько, сколько потребуется. Господин, выдохнул ниндзя и опустился на одно колено. Мне показалось, будто голос его больше не стеснён. Однако говорил он тихо. "Зайдите", приказал Кианг. "Это будет разговор не для чужих ушей. Камера не пропускает никаких сигналов и исключает возможность подслушивания снаружи". Голос Кеанга я тоже внимательно прослушал. Голос врага. Немного сиплый, но сколько же в нем силы. И все-таки это запросто может быть ловушкой. Вернее, даже не так. Это ловушка совершенно точно, иначе быть не может. Меня больше беспокоит, настоящий ли сыр лежит в этой мышеловке. Кеанк улыбнулся. Лучше бы он этого не делал. Казалось, будто плоть треснула, и сейчас оттуда потечёт стылая кровь. Раньше ты был смелее, Леонид. Гораздо смелее. Я разочарован. Ниндзя встал, его рука легла мне на плечо, слегка нажала. Мол, давай, заходи. Я помнился. Услышать родную речь было необычно. Звучало чуждо, непривычно. Однако внутри всё перевернулось. До сих пор не отдавал себя отчёта, как же мне этого недостаёт. Раньше я тебе доверял, сказал я. Больше я такой ошибки не допущу. Низи толкнул меня сильнее, торопясь выполнить приказ своего господина. Я чуть не упал и шагнул так в нутрь камеры. Низи тут же оказался рядом со мной, а сзади раздался металлический стук. Я развернулся, Не подставил спину Кянгу, нет. Спиной прижался к стене, повернул голову. Массивная металлическая дверь была закрыта. Глухо стукнул, запираясь, мощный замок. Другой звук привлёк моё внимание звук льющейся жидкости. Я повернулся к столику. Кянг наполнял бокалы из графина. Если сомнения ещё оставались, то теперь они исчезли. Кузнецов всегда наполнял первый бокал до краёв и выпивал залпом. За встречу, Лэй. Кянг поднёс к губам бокал, пусть и не радостно. Он продолжал говорить по-русски, и Нинзи, видимо, ничего не понимал. Краем глаза её видел то, чего не видел раньше. Красную птицу, меччающуюся в панике по клетке, из которой не может вырваться. Как будто ниндзя изменила самообладание, и он позволил мне увидеть своего духа. А вот Кианга в потере самообладания упрекнуть было нельзя. Он быстро, но без спешки осушил бокал, поставил его на стол и посмотрел на меня. Мол, примешь вызов. Предпочитаю убивать трезвым, сказал я. Так ощущение вполне. Ты уже убил меня, сказал Кианг. И голос его зазвучал грубее. Звуки стали резкими, будто обрубленными. На пороге моей мечты убила, закрыл мне дорогу домой. Тем же намерен отплатить тебе, неблагодарный щенок. Неблагодарный? Мне показалось, что я слышался. Я? Я должен был быть благодарным? За что? За твой сутык, что ты колол мне свою чёртову дурь? За полгода на больничной койке? Или за то, что ты хотел спасти мир, утопив его в наркотиках? Извини, я это как-то пропустил. Может, ты раскроешь свою мысль? Кьянг встал, расправил пальто, ёбрал правую ногу назад, поднял руки. Тело само по себе перешло в боевую стойку, рядом напрягся ниндзя. "Wei Pi Lei", сказал Кьянг по-китайски. На меня он больше не глядел. Я получил сведения о твоей комплекции. Этого должно хватить. Ты практически не почувствуешь холода. Ты, видимо, не понял, что находишься в морозильной камере. Наверное, уже чувствуешь холод. В ближайшие минуты температура достигнет минус сорока градусов. В коробках нитроглицерин. Думаю, тебе не нужно рассказывать, что с ним произойдет, если начнешь ломиться. Я получал подробный отчёт о твоих боях и могу заверить, твоей единственной боевой техники не хватит, чтобы выбить эту дверь. А вот взорваться запросто. Даже если каким-то чудом ты отсюда вырвешься, сработает детонатор снаружи и взрыв превратит тебя в ничто. Я оставляю тебе возможность выбрать смерть. Ты, заметь, мне такой роскоши не предоставил. Господин, прошептал ниндзя. Слабые слуги мне не нужны, резко ответил Кянг. Слишком много было ошибок, слишком много поражений. Считай, что твоя служба закончена, Дэю. Прощай. А ты ничего не забыл, придурок? спросил я. Ты ведь тоже здесь. Меня такой исход вполне устраивает. Что бы ты ни задумал, ты уже облажался. Потому что я готов умереть. А вот ты? А вот я. Улыбнулся Кианг и покачал головой. А я никогда не бывал на этом заводе, Лэй. И сейчас меня здесь нет. Я моргнул. Кианга не было. Стулья и стол были, графин, стаканы, один из которых полон. Ниндзя в красном с опучной головой и поникшими плечами. коровки с нитроглицерином. Всё осталось, только Кианга не было. А на его стуле расплавилась лужица коньяка, который теперь тонкой струйкой стекал на пол.